и сэра Стюарта Мэкклсфилда. «Не вешайте трубку». Раздался шелест страниц, и Тернс назвал мне нужные адреса и телефоны. Попрощавшись с ним, я сразу набрал номер телефона Беккета. Бесстрастный, резкий голос сообщил мне, что полковника Беккета нет дома, но в 9 часов он обедает в своем клубе, и там его можно застать. Сэр же Стюарт Мэкклсфилд, как оказалось, недавно перенес воспаление легких,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 Проводится обработка огнем. Я отложил бумагу и взял в руки бинокль. Кунюхи, как всегда, во время вечерней работы сновали по двору взад и вперед. Слава богу, меня уже нет среди них. Хандер с Эдамсом спешат. Но едва ли они возьмутся за Кандерс сию же минуту? Они ведь не могли знать, что я сбегу с поля боя еще до обеда или вообще сегодня. Нет, прежде чем действовать, они подождут, пока остынет мой след. А С другой стороны, чтобы позвонить Бекету, надо проехать до посыта три километра. А это уже рискованно. Вдруг я их пропущу. Пока буду связываться с Беккетом в его клубе. Кандерстега вполне успеет погрузить в фургон и увезти из конюшни. Правда, Мики Метеорита увезли и привезли днем...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 Около дороги на Хэксхэм, у вершины долины, в которой лежит конюшня Хамбера. Время, дата, подпись. Адрес на конверте полковнику Беккетту. Я сел на мотоцикл и помчался в пост, где бросил письмо в ящик на дверях почты. Шесть километров. По счастью, мне не попалось ни одной машины. И через шесть минут я уже вернулся назад».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 Мудрый, разумный, здравомыслящий. Не смешно ли? Красавица планета. А жизнь дала неразумным, бессердечным созданиям. Ведь если производить таких, как Эдамс и Хамбер... Съедят они тебя, земля-матушка. Наконец наступило утро. Четверть седьмого в комнате конюхов зажегся свет... И конюшня проснулась. Через полчаса шесть лошадей, первая группа, вереницы прогарцевали из ворот конюшни и поскакали по дороге, ведущей к посаду. Правильно, сегодня четверг, на пустоши тренировки нет. Вся работа на дороге. Едва они скрылись из виду, в конюшне на своем солидном форде въехал Джут Илсон и поставил его рядом с гаражом для фургона. С другого конца двора к нему подошел Касс, и несколько минут они о чем-то говорили. Потом в бинокле я увидел, Джут Уилсон подходит к гаражу и начинает открывать двойные двери. Касс же прямиком направился к четвертому дневнику от конца. дневнику Кандерстега. Они собирались в путь. Да как быстро, словно по тревоге.